Глава 30. Чтобы хоть как-то перестать прокручивать в мозгу новогоднюю ночь и телефонный разговор с Нейтом, после праздников я буквально завалила себя работой, а сверху дополнительно нагрузила написанием магистрской диссертации. Я просиживала в кабинете обеды и несколько добавочных часов после работы, обложившись со всех сторон стопками документов. Я была готова взяться за что угодно. Лишь бы образ Натаниэля и то нерешительное дыхание из динамика покинули мысли. Но как только я отвлекалась на любую мелочь, в сознании вспыхивал его тяжелый вздох. Как будто он возникал из воздуха прямо возле плеча и обдавал горячим дыханием уха. Я вздрагивала и оборачивалась, чтобы на всякий случай проверить реальность происходящего. Я знала, что это не будет рядом, но каждый раз я по-настоящему ощущала его присутствие. Ты сегодня то идешь обедать с нами, — настойчиво сказал Джаред, опираясь на мой стол. Я подняла на него вопросительный взгляд поверх груды бумаг. — Это не обсуждается. — Приказ начальства? — Нет, дружеское распоряжение. На лице Джареда сверкнула мимолетная улыбка. — Я не голодна. — Ты пропустила все ланчи на прошлой неделе. На этой неделе вырисовывается точно такая же ситуация. Чего ты добиваешься? чтобы тебя сдувало ветром при выходе на улицу. — У меня просто нет времени на ланч. Ты же видишь, сколько работы? — Ничего не изменится, если ты сделаешь часовой перерыв. Джаред выхватил у меня из рук папку и отложил ее на край стола. — Если бы это сказала Блэр, я бы не удивилась. От тебя же такое слышать равносильно перевороту мироздания. — А ты оторви голову от бумаг. Все давно полетело к чертям. Усмехнулся он, хлопая ладонью по столу. Идем, все ждут только тебя». Джаред дернул меня за руку. Понимая, что выбора у меня нет, я послушно последовала за ним к лифтам. Преодолев все этажи, мы наконец-то вывалились из плотно забитого лифта и направились к выходу. «Чёрт, я забыла сумочку», — вдруг осознала я. «Это все ты со своей бессмысленной спешкой». Я грозно глянула на друга. «Ладно, я быстро. Поднимусь в офис и сразу к вам». «Очередная уловка?» Джаред подозрительно осмотрел мое лицо, прищуриваясь. «Нет, честное слово. Не ждите меня, я догоню». «Ладно, сделаю заказ за тебя». «Договорились. Мне как обычно». Я вернулась к лифтам и попыталась поскорее пробраться сквозь толпу. «Ну, давай же», — поторапливала я, нажимая на кнопку вызова. Но все кабины были заняты и двигались только вниз. «Быстрее, пожалуйста». Как по команде, двери лифта разъехались перед лицом, и я увидела их — Натаниэля и Стефани. Среди людей, контуры которых размылись на их фоне и превратились в однородную массу. Она смеялась, глядя на него, специально так широко раскрыв рот, чтобы привлечь внимание к белоснежным зубам в обрамлении яркой красной помады. Заметив остановку лифта, она плавно умолкла, улыбка, которая поселяла во мне только отвращение, бесследно растаяла а выражение лица мигом сменилось на «Я та еще богатенькая сучка». Люди поочерёдно выходили из лифта, дружелюбно кивая в мою сторону, но я не способна была произнести ни слова в ответ. «Прошу». Нейт на удивление мягко обратился к Стефани и жестом пропустил ее вперед, полностью игнорируя меня. Один мимолётный ледяной взгляд — это все, чего я была удостоена от него. Перед глазами будто всплыл один из ночных кошмаров — тех самых, от которых кровь стыла в жилах из-за его безразличия. Не обращая на меня никакого внимания, он спокойно вышел вслед за ней и двинулся в запланированном направлении. Я обернулась и словила на себе брезгливый взгляд Стефани, как будто я какое-то мелкое насекомое, которое необходимо уничтожить только потому, что оно вызвало виск у светской дамы. Не знаю как, но я заставила себя ступить в кабину, желая, чтобы она оборвалась со мной внутри как только я доберусь до своего этажа. Я хотела провалиться. Я хотела, чтобы мозг отключился и таким образом избавился от увиденной картины. Мне хотелось кричать, орать изо всех сил, пока не разорвутся голосовые связки. На ватных ногах я выбралась из лифта и прижалась спиной к стене. Она выглядела такой счастливой. Она смеялась вместе с ним. Я чувствовала, как колотится сердце и как дрожь от него захватила все тело. Меня лихорадило с такой силой, что я была не в состоянии стоять на ногах. Я съехала по стене на пол и обхватила лицо руками. Я даже не осознала, в какой момент начала рыдать — перед лифтом, в лифте или только сейчас. Я знала, что никто меня не услышит ближайшие 30 минут, и отпустила себя. Хаотичные всхлипы разносились по коридору, на мгновение задерживаясь между бетонных стен. Ее ослепительная улыбка, как вспышка фотоаппарата, вспыхивала в сознании, вызывая новую волну слез. Она смеялась. Она была рядом с ним. Она добилась желаемого. Она победила. Я с трудом поднялась с пола и, шатаясь, поплелась в кабинет, чтобы привести себя в порядок. Хорошо, что еще осенью я обзавелась водостойкой тушью. Когда первые признаки успокоения настигли меня... Я написала Джареду сообщение с извинениями, пообещав прояснить ситуацию позже. Но я понимала, что сегодня даже самая сложная работа не может меня отвлечь, поэтому, сославшись на неотложные дела в университете по поводу диссертации, отпросилась у Коумана до конца дня. Впереди было два выходных, чтобы вернуть себя в обычное состояние, и мне нужна была в этом помощь. Неотложка явилась через час в лице Эфи и бутылке виски. Плохой выбор напитка. Вяло пробормотала я, впуская ее в квартиру. «Я так понимаю, рубрика и снова Нейт?» Я безмолвно вытащила из ее рук напиток и побрела в гостиную на поиски стаканов. «И долго ты будешь мучить себя?» Я села за барную стойку напротив меня. «Наверное, столько, сколько это будет возможно». «Рассказывай». Я видела его со Стефани. «Чёрт, где?» Эф мигом открутила пробку и плеснула в два стакана виски. В офисе столкнулась с ними возле проклятого лифта. «Тебе пора начинать ходить по лестнице. Хорошая идея». Я попробовала приподнять уголки губ. Она смеялась, Эф. После короткой паузы продолжила я. Смотрела на него и смеялась во все свои тридцать два белоснежных зуба. Мне хотелось ее придушить. Схватиться за шелковый платок на ее шее и им же удушить, наблюдая, как склоняется к полу ее блондинистая башка. «Успокойся. Она же партнер Фостра, верно? Может, они просто возвращались с переговоров или шли вместе на бизнес-ланч?» «Я видела их лица. Между ними что-то есть. Я чувствую». «Мне кажется, ты накручиваешь себя. Вспомни, когда ты увидела ее на новогоднем торжестве». «В том-то и дело». Сейчас все не так. Он полностью игнорировал мое присутствие и был крайне любезен с ней. На вечере все было совершенно противоположным. Я припала губами к стакану, сделала жадный глоток и даже не ощутила горечи алкоголя. Эф, он снова вернулся к ней. Он снова с ней. Черт возьми, снова! Я закрыла руками опухшее лицо, по которому опять хлынули слезы. «Ты и я, но ведь это еще не точно!» «Милая». Рука Эв тронула мое плечо и нерешительно сжала его. Он сделал это специально, потому что увидел тот поцелуй с Ричардом. Он хочет, чтобы и мне было так же больно, как и ему. «Что? Вы целовались? Когда?» Он поцеловал меня, когда пошел провожать домой после твоего новогоднего ужина. Нейт видел. Он сидел в машине. «Он ждал меня, Эв, а я пришла не одна». Я не должна была видеться с Ричардом после корпоративного торжества. Сейчас все было бы по-другому». На этот раз глоток виски обжёг горло, прежде чем подруга успела выхватить стакан из моих рук. «Хватит!» — резко прикрикнула она и сдвинула брови. «Хватит, Тея! Он появляется из ниоткуда и портит тебе жизнь. Заставляет тебя чувствовать вину, которую ты не должна чувствовать. Ты не можешь сидеть и ждать его вечно». «Надеюсь, что в один прекрасный день он отвергнет Стефани, а ее отец сжалится и оставит на это в покое. Хватит!» Ее суровый взгляд не позволял мне вставить ни слова. Если он сейчас снова побежал к ней, это только больше характеризует его как мудака. Тем более, если он делает это из чувства мести. О какой мести может идти речь, когда он говорит, что любит тебя? Значит, все это время в нем преобладало чувство собственности, а не любви». Хватит рыдать из-за него, хватит хандрить, хватит жить в вечной депрессии и заниматься самобичеванием. Хочет назло тебе вернуться к Стефане? Прекрасно, с катертью дорога. Посмотрим, кому от этого станет хуже. Нормальные человеческие отношения они все равно не построят. А фальшивая игра на публику приносит удовольствие только публике. Я молчала, переосмысливая каждое сказанное ей слово. «А ты справишься». Настойчиво продолжала она. «Если он до сих пор не понял, что ты любишь его, и что была вынуждена уйти по весомой причине, то он последний придурок. Если бы он действительно хотел разобраться во всем и быть с тобой, ему нужно было проявить всего лишь немного больше упорства. И правда бы полезла из всех щелей. Да на твоем лице написано, что у тебя по-прежнему есть к нему чувства. И это видят все вокруг, кроме Нейта». Ему проще вбить себе в голову, что у тебя появился другой, и с чистой совестью вернуться к Стефани. Чтобы угодить дяде и ее отцу, и поцеловать их богатенькие задницы. Пошел он к черту. Начни жить своей жизнью. Пожелай ему удачи и вычеркни его. Ты меня поняла? Я... да. Я постараюсь. Правда, ты права. Мне пора начать жить своей жизнью. Завтра же перезвони Ричарду и договорись с ним поужинать. Эх, слишком быстро. Чем быстрее, тем лучше. Я не могу так. Можешь. Он может. И ты можешь. Прекрати сидеть и киснуть дома, вспоминая все хорошее, что между вами было. Да, это было волшебно и, возможно, лучшим, но ничего уже не вернуть. И чем раньше ты это осознаешь, тем быстрее тебе станет легче жить. Ты не можешь постоянно оборачиваться назад или лелеять мысль о том, что когда-нибудь вы все-таки, может быть, если получится, будете вместе, если так сложится судьба. Слишком много «если» в вашей ситуации, Тея, а это не сулит ничего хорошего. Ты права, Эф. Как всегда, ты говоришь правильные вещи и поддерживаешь меня. Мы ведь лучшие подруги. Ты мне как сестра, которой у меня никогда не было. Эфи обошла стойку, притянула меня к себе и заключила в крепкие объятия. А теперь я звоню Джареду, и мы вместе закатим скромную вечеринку у тебя дома. Хотя насчет скромности не обещаю. Кто знает, что на меня найдет, когда мы доберемся до одной бутылки. О, нет, посмотри на меня. Я не в состоянии принять участие ни в скромной, ни в очень скромной вечеринке. Насколько я знаю, ты задолжала ему за несостоявшийся ланч. Эйфи прищурилась. А он уже нажаловался. Вот же гаденыш. Эфи засмеялась и набрала его номер. «Наш пациент находится в стабильном состоянии, однако службе экстренной помощи требуется напарник, чтобы проконтролировать и закрепить ремиссию». Я пихнула Эфи локтем, скорчив недовольное лицо в ответ на ее шутку. «У тебя есть полчаса привести лицо в порядок, если не хочешь, чтобы Джаред застал тебя с опухшими красными глазами», сказала Эф, кладя телефон на кофейный столик. Я шмыгнула носом и растерла остатки слез по щекам. «О, боги! Срочно в уборную!» — скомандовала Эфи. «Видела бы ты себя, как будто бы неудачно посетила пчелиную ферму». «Спасибо, подруга. Я тоже тебя люблю». «Бегом! Верни мне красотку Тею, которую захватило вот это сопливое существо». «Недолго длилась твоя поддержка». Я сползла со стула и под мотивирующей лозунги Эф поплелась в ванную. Весь вечер друзья всячески отвлекали меня и не давали погрузиться в мрачные мысли о нейте. Я была искренне благодарна им за помощь. На протяжении всего времени ни один из них не отвернулся от меня, пока я барахталась в страданиях о разрушенных отношениях и выливала на них уйму душевных переживаний. Оставшись в одиночестве только под утро, я улеглась в постель с телефоном в руках. Либо сейчас, либо никогда. Позже я не решусь на это. Я быстро напечатала сообщение и на секунду, зависнув над дисплеем, нажала «Отправить». «0608. Кажется, я хочу тебя увидеть». Отложив телефон в сторону, я непроизвольно улыбнулась своей решительности. Даже пусть она и была вызвана алкогольным опьянением. Я закрыла глаза и впервые за долгое время спокойно уснула.